Ни на кого не уповаем Сегодняшние американцы чувствуют, что плохо быть слишком наивным и чрезмерно доверять Об этом наши песни, наши телевизионные передачи и беспрестанные сводки о финансовых скандалах Которые напоминают нам, как несерьезно и глупо было доверять банкирам Все это, вероятно, правда, но это не означает, что нам нужно оставить попытки внести в наше общество и экономику немного доверия. Доверие – это то, благодаря чему возможны контракты, планы и ежедневные сделки. Оно облегчает любой демократический процесс, начиная с голосования и заканчивая законотворчеством, и оно необходимо для социальной стабильности. Доверие – неотъемлемая часть нашей жизни. Доверие в большей степени, чем деньги, правит миром. Мы не измеряем доверие в наших счетах национального дохода, но инвестиции в доверие не менее важны, чем в кадровые ресурсы или технику. Однако, к несчастью, доверие становится еще одной редкостью в нашей стране с непомерным неравенством. По мере того, как растет разрыв между американцами, слабеют связи, которые скрепляют наше общество. По мере того, как все больше людей теряет веру в систему, будто бы неумолимо направленную против них, а 1% поднимается к новым высотам, размывается важнейший элемент нашей власти и жизненного уклада – доверие. Недооценка доверия исходит из наших самых популярных экономических традиций. Адам Смит настойчиво доказывал, что нам скорее следует доверять индивидуальным интересам, чем благим намерениям тех, кто преследует общие интересы. Если каждый будет заботиться только о себе, мы достигнем равновесия, которое не только удобно, но и продуктивно, в котором экономика будет максимально эффективной. Для фактически незаинтересованных это покажется привлекательной идеей. Эгоизм как высшая степень альтруизма. В других случаях, в частности, в теории нравственных чувств, Смит выражал гораздо более сбалансированные взгляды, хотя большая часть его современных последователей не берут с него пример. «Самую высокую цену за неравенство платят наша демократия и наше общество». Но события и экономические исследования последних 30 лет показали, что мы не только не можем полагаться на личную выгоду, но также, что экономика, даже современная рыночная экономика, вроде американской, не может функционировать без минимума доверия и что явный эгоизм неминуемо ослабляет доверие. Рассмотрим банковское дело, сферу, которая породила кризис, за который мы так дорого заплатили. Эта сфера особенно долго существовала за счет доверия. Вы вкладываете деньги в банк с уверенностью, что когда вы захотите ими воспользоваться в будущем, они будут на месте. Я не имею в виду, что банкиры никогда не пытались обмануть друг друга или своих клиентов. Но значительная часть их работы проводится на основе предполагаемой взаимной надежности, адекватной степени прозрачности и чувстве ответственности. В идеале банки должны быть полезными институтами общества, которые давали разумные займы многообещающему малому бизнесу и перспективным семьям. Однако в годы, последовавшие за кризисом, банкиры стали агрессивно расширять сферу своих традиционных интересов, распространяя их на те, которые исторически ассоциируются с инвестициями. Доверие улетучилось Ложными заверениями коммерческие кредиторы насильно втягивали в ипотеку семьи, которые не могли себе ее позволить Они, конечно, могли успокаивать себя, полагая, что независимо от того, как они пользуются своими клиентами и сколько риска на себя возлагают Их новые продукты подстраховки, деривативы и прочее надувательство уберегут их банки от последствий Если кто-то из них и думал о социальном значении их действий Таких как грабительское кредитование, злоупотребление выдачей кредитных карт или рыночные манипуляции Они вполне могли утешиться тем, что согласно мнению Адама Смита Их растущие банковские счета означают улучшение благосостояния всего общества Конечно, теперь мы все знаем, что это мираж Все обернулось не в пользу нашей экономики и общества Когда миллионы людей теряли свои дома во время и после кризиса, среднее благосостояние снизилось примерно на 40% всего за три года. Банкам бы это время тоже не пошло на пользу, если бы не чрезмерная помощь Буша и Обамы. Доверие разрушали последовательно и безжалостно. Одна из причин, по которым лопнул пузырь в 2007 году, что и привело к ужасающему кризису, состояла в том, что банки не могли доверять друг другу. Каждый из банков знал уловки, которыми он пользовался – перенос долговых обязательств из своих бухгалтерских отчетов, грабительские и безрассудные кредиты, и поэтому понимал, что нельзя доверять другим банкам. Межбанковское кредитование остановилось, а финансовая система оказалась на грани краха и сохранилась только благодаря решительным действиям общественности, чьим доверием злоупотребляли больше всего». Некоторые более ранние эпизоды также иллюстрируют то, насколько сильно в финансовом секторе расшатано доверие. Самым заметным из них является крах 1929 года, который породил ряд законов для предотвращения самых вопиющих злоупотреблений, таких как различные аферы и рыночные манипуляции. Мы доверили регуляторам обеспечивать соблюдение этих законов, и мы доверили банкам следовать законам, Государство не может присутствовать везде, но банки, по крайней мере, должны были сдерживаться, опасаясь последствий своих решений. Десятилетия спустя, однако, банки использовали свое политическое влияние для того, чтобы лишить содержания закона и закрепить тех законодателей, которые в них не верили. Официальные лица и научное сообщество заверили общество в том, что банки могут саморегулироваться. Но все оказалось обманом. Мы создали систему поощрений, которая стимулировала недальновидное поведение и чрезмерное принятие рисков. На самом деле мы вступили в эру, в которой моральные ценности приказали долго жить, а доверие само по себе исчезло. Банковская сфера – всего один пример из обширного списка, расширению которого благоприятствовали некоторые правые политики и теоретики, что… подорвала роль доверия в нашей экономике. Их идея основана на мнении, что на доверии никогда нельзя полагаться, как на стимул любого образа поведения при любых обстоятельствах. По этой схеме материальная мотивация – это все, что имеет значение. Поэтому главам корпораций нужно раздать фондовые опционы, чтобы заставить их лучше работать». Меня это приводило в замешательство. Если фирма платит кому-то 10 миллионов долларов за то, что он управляет компанией, он должен приложить все усилия, чтобы добиться ее успеха. И он должен это делать не только потому, что он пообещал взяться за трудное дело повышение ценности компании на рынке акций, даже если повышение – это лишь результат роста пузыря, созданного благодаря низким ставкам ФРС. В таком случае кажется логичным, что и учителям нужно дать материальный стимул для того, чтобы вынудить их развиваться. Однако учителя и так усердно трудятся за мизерную зарплату, потому что они преданы идее улучшения жизни своих учащихся. Действительно ли мы думаем, что если дать им по 50 долларов или даже 500 долларов в качестве материального стимула, они смогут работать еще усерднее? Вообще нам следует увеличить зарплаты учителям именно потому, что мы понимаем ценность их усилий и доверяем их профессионализму. Однако, согласно идеям сторонников культуры материального стимулирования, это будет «отдать что-то ни за что». На практике концентрация правых на материальной мотивации проявила себя в неблагоприятном ключе по отношению к долгосрочным перспективам и настолько изобиловала возможностями для удовлетворения жадности, что была обречена способствовать потере доверия как в обществе, так и в компаниях. Банковские управляющие и генеральные директора компаний выискивают изобретательные бухгалтерские схемы, которые улучшат облик их предприятий в краткосрочной перспективе, даже если долгосрочная при этом сомнительно Конечно, материальная мотивация – важная часть человеческого поведения. Но сторонники идеи материальной мотивации превратили ее в религию, слепую в отношении других факторов, общественных связей, моральных мотивов, сострадания, которые также влияют на наш образ действий. Возможно, самая важная причина отсутствия равенства возможностей – это образование, как его количество, так и качество. Это не просто бессердечный взгляд на человеческую природу. И еще это неправдоподобно. Просто невозможно платить за доверие каждый раз, когда это требуется. Без доверия жизнь была бы абсурдно дорога. Достоверная информация была бы практически недоступна. Мошенничество было бы распространено еще сильнее, чем сейчас. Взлетели бы транзакционные и судебные издержки. Наше общество остановилось бы в развитии, как остановились банки в пик своей недобросовестности, когда в 2007 году разразился кризис. Перед Америкой стоит и другая внушительная задача в области восстановления атмосферы доверия – справиться с бесконтрольным неравенством. Действия банкиров и правительства под влиянием правых не только напрямую подорвали доверие, и те, и другие сделали свой вклад в развитие неравенства. Когда 1% населения получает 22% доходов страны и 95% повышения прибыли в период после кризисного восстановления, некоторые довольно обычные вещи находятся под угрозой. Благоразумные люди, даже не следующие в путанице несправедливой политики, которая породила то, что мы имеем, взглянув на это абсурдное распределение, будут вполне уверены, что эта игра мошенническая. «Но для того, чтобы наша экономика и общество функционировали, участники должны доверять системе, которая должна быть обоснованно справедливой. Доверие между людьми обычно обоюдно. Но если я буду считать, что вы меня обманываете, я более вероятно попытаюсь ответить вам тем же». Такие понятия подробно разобраны в отделе экономики, названном «теория повторяющихся игр». Когда простые американцы видят налоговую систему, которая собирает налоги с богатейших в меньшем количестве по отношению к тому, что платят они, они чувствуют, что будут дураками, если станут подыгрывать. Тем более богатые могут перемещать прибыль на оффшоры и тот факт, что они могут делать это, не нарушая закон, в очередной раз демонстрирует что финансовая и юридическая системы созданы богатыми для богатых. Пока устойчив дефицит доверия, закрепляется другая проблема. Подходы и нормы меняются. Когда никто не заслуживает доверия, только дураки станут доверять. Сама идея справедливости размывается. Исследование, опубликованное в прошлом году Национальной академией наук, высказывает предположение, что высшие классы более склонны заниматься тем, что обычно считается неэтичным поведением. Возможно, для некоторых это единственный способ примирить свое мировоззрение со своим необычайным финансовым успехом, часто достигнутым путем действий, вызывающих моральный надлом. Тяжело понимать, насколько далеко мы ушли по пути полного уничтожения доверия, но факты остаются безрадостными. Экономическое неравенство, политическое неравенство и юридическая система, порождающая неравенство, взаимно усиливают друг друга. «Мы получаем юридическую систему, которая дает привилегии богатым и влиятельным. В редких случаях вопиющее поведение человека не остается безнаказанным», вспоминается Бернард Мэдов. «Однако никто из тех, кто управляет нашими могущественными банками, не был привлечен к ответственности». «Как и всегда, именно бедные и люди без связей страдают больше всех и их чаще всего обманывают». Это стало особенно явно в кризис, порожденный потерями прав выкупа. Торговцы субстандартной ипотекой, ставя себя выше финансовых экспертов, заверяли некомпетентных заемщиков, что выплаты не будут проблемой. Позже миллионы потеряли свои дома. Банки поняли, как получать заверенные судебные афидевиты, удостоверяющие, что их записи были изучены, и конкретные люди действительно должны деньги А потому этих людей следует выкинуть из их домов. Банки лгали в огромных масштабах, но они знали, что если их не поймают, они уйдут с огромной прибылью, а верхушка получит дополнительные бонусы. А если их поймают, то за все будут платить акционеры. Обычный домовладелец просто не обладал ресурсами, чтобы бороться с подобной наглостью. А ведь это всего один пример из многих на заре кризиса, когда банки были практически неуязвимы для закона. Я писал о многих формах неравенства в нашем обществе. Неравенство достатка, доходов, доступности образования и здравоохранения, неравенство возможностей. Но, возможно, в еще большей степени, чем равенство возможностей, американцы лелеют равенство перед законом. И здесь неравенство поразило самое сердце наших идеалов. Я подозреваю, что есть всего один способ действительно вернуть доверие – Нам нужно принять серьезные меры, включающие нормы достойного поведения, и назначить жестких политиков, которые приведут их в действие. Именно так мы поступили в бурные двадцатые, а вот наши усилия после 2007 -го года были невнятными и недостаточными. Компаниям также следует придумать что-то лучшее, чем обходить запреты закона». Нам нужны более серьезные нормы, касающиеся того, что включает в себя достойное поведение, вроде тех, что воплощены в Декларации руководящих принципов ведения бизнеса и человеческих прав. Но нам также нужны меры, которые усилят эти нормы. Обновленная версия «Доверяй, но проверяй». Никакие правила не будут достаточно сильны, чтобы предотвратить все злоупотребления, хотя хорошие, твердые нормы помогут предотвратить худшие из них. Сильные принципы позволяют нам жить в гармонии друг с другом. Без доверия не может быть гармонии. Как и не может быть сильной экономики. Неравенство в Америке разрушает наше доверие. Для нашего собственного блага и для блага будущих поколений пришло время начать его восстановление. «Одно то, что об этом вообще приходится упоминать, показывает нам, как далеко мы зашли».